Глава 24. Невероятные в этом мире краски. Владыка Афет. Я не стал долго сидеть и ждать из лесу монстров, как в той старой пословице. Поэтому, как всегда, с огромным аппетитом перекусил, как будто в последний раз. Благо моим солдатам хватило ума не спрашивать, почему такой довольный и счастливый таталемсо побежал вперед в одиночку. Ведь забрало шлема было поднято, и, думаю, все желающие могли свободно наблюдать, насколько я был зол и раздражен в этот момент. Так вот, все мои подчиненные прониклись настроением момента. И, несмотря на фору почти в целый час, мы все-таки чуть ли не догнали этот Алимасо уже спустя полтора часа. Я вынужденно перешел на более медленный шаг, опасаясь, что молодой волшебник увидит меня и потеряет свой и так ничтожный боевой запал. Ему, судя по такой невысокой скорости бега, понадобится порядка двух с половиной часов, чтобы достигнуть межмировых врат. Я же со своим отрядом двигался от него на расстоянии пяти, может, шести верст. «Не знаю, честно, на что я надеялся». Шансы на успех откровенно приближались к нулю. Но по сути, если Таталемсо либо ошибется, либо струсит, то запасного варианта у меня нет. В таких напряженных раздумьях и абсолютной тишине я шел еще целый час. И только уверенно рассмотрев арку врат межмирового портала, нам пришлось остановиться и довериться судьбе. Я сделал все, что только было возможно в моей ситуации. Теперь моя судьба находится в руках этого жалкого, внебрачного аристократишки Таталема Со. Как иронично всё получается. А я ведь не хотел его тогда забирать. Подумывал взять более опытного мага из второго десятка. Хесол, его, кажется, звали. И вот, несмотря на все эти повороты судьбы, Таталемсо самоотверженно бежит, чтобы испепелить себя ради того, чтобы я жил дальше. Да, действительно иронично. Ведь не будь у него этого самого артефактного кольца, то вся моя спонтанная, непродуманная попытка побега была бы обречена на полный провал. Лишь пустое, бесполезное трепыхание на потеху местным мертвякам. Хотя, конечно, были еще одни врата, о которых я вспоминал ранее. Так себе перспектива. Но даже это было лучше, чем пытаться победить сотню мертвых рыцарей с поддержкой десятка боевых магов силами горстки гоблинов. Размышляя над превратностями моей судьбы и жизни Таталема я продолжал смотреть в сторону арки Портала, где внезапно, практически прямо рядом с вратами в мир шорс, нестерпимо ярко полыхнуло. «Головы в песок!» — проревел я. Гоблины, не обращая внимания на трясущуюся под ногами землю, дисциплинированно упали плашмя и закрыли лицо руками. «Если кому-то хватит мозгов посмотреть на взрыв!» Пытаясь пересилить огромной мощь воздушный поток, выкрикиваю я приказ. «То я лично вырву ваши бесполезные глаза!» Примерно минуту полыхало так сильно, что даже с закрытыми веками основные глаза резало от болевых ощущений, и это с учетом закрытого забрала шлема. «А ведь у меня еще была мысль приблизиться хотя бы верст на восемь к вратам!» А тут даже с десяти тысяч шагов жар чувствуется так, словно в костер наступил. О, у ну, Леора даже одежда местами дымится. И он теперь потихоньку начал рзать, пытаясь сбить разгорающееся пламя. Вот же трусливая бестолочь. Наступив на него ногой, я полил водой из бурдюка на очаги возгорания. Но Леор явно не оценил такой заботы своего командира, начавший петь от боли. Хотя, может, я просто немного силу не рассчитал и слегка чуть передавил ногой. Но, думаю, ребра он и сам потом срастит. Конечно, если они треснули. Спустя десять минут мы уже бежали прямо к ярко светящемуся огню. Не знаю, какой высоты там было пламя, но так, навскидку, пару сотен локтей точно будет. Естественно, это была уже последняя капля от той безумной стихии, которая только что бушевала. Обернувшись, я понял, что мои войны не смогут выдержать мой темп. Но не потому, что слабы. Нет. Просто сам воздух разогрет до такой температуры, что они задыхаются от такого жара, не в силах быстро бежать. «Сразу направляйтесь к вратам!» — отдал я приказ. «Леор!» «Первым делом напитывай маны контур портала! Камни маны не канон. Понял меня?» «Да, го господин!» «Натужно кашля, с трудом», — ответил Леур. «Но я уже не слушал, ускорившись настолько, насколько это позволяли мой экзокостюм, моё тело и все его характеристики. Не знаю, что там произошло на самом деле и кто попал под удар, но чувство тревоги вообще пропало, как отрезало. Но совсем не факт, что это будет продолжаться вечно». Ведь об огромных потерях наверняка уже знают местные правители. Есть у них для этого необходимые навыки. Семь верст я пробежал за 15 минут, ведь благодаря экзокостюму у меня не было проблем с дыханием, и раскаленный воздух мне вообще не мешал. Лишь дополнительное восприятие сбоило от буйства температур, но только и всего. И вот тут началось самое впечатляющее. Это был поистине непосредственный детский восторг, давно уже забытый за десятилетия моей взрослой военной жизни. В этот впечатляющий момент я не думал ни о Татале со ни о возможно спешащих сюда мертвяках. Восторг от настолько необузданной, дикой мощи. Даже не верилось, что чем-то подобным может обладать какое-нибудь смертное существо, а уж тем более, по сути, обычный гоблин. И именно эту впечатляющую силу даёт нам великая система. Прямо перед моими глазами была огромная воронка диаметром в несколько тысяч шагов, почти до краев наполненная раскаленной лавой, которая местами уже начала темнеть, остывая. Но даже так, все тут находящееся выглядело невозможным в этом мире. И не только из-за самих масштабов взрыва. Нет, больше впечатлял цвет пламени ярко-алого цвета, до сих пор полыхающего местами. В мире, где красок практически нет повеления самих богов, это выглядело невероятно. Это нарушало сами законы мира ТСР. Но, видимо, могучим и искусным демонам из нижних миров Инферно было плевать на мнение каких-то богов. Бежать сквозь лаву я, естественно, не стал. Не думаю, что мой экзокостюм в принципе способен выдержать такой уровень температуры на длительной основе. Поэтому двигался по периметру уничтоженного участка пустоши. Все это время я внимательно осматривал арку межмировых врат. «Были у меня некоторые сомнения по поводу их целостности после такого высокотемпературного удара, но и жалеть их я точно не собирался. Если мне через них не пройти, то зачем они тогда вообще нужны?» Но сверхпрочное творение древних устояло, не получив на изъеденных временях колоннах никаких новых повреждений. Казалось, врат вообще не коснулось пламя Инферно. А с их обратной стороны даже лава не образовалась. Лишь скопившийся там ранее серый песок расшвыряло от безумно сильной ударной волны. Поэтому, несмотря на высокую температуру окружающего меня воздуха, я вполне мог добраться до арки межмирового портала по периметру воронки и начать перекачивать энергию в ее накопители. И мне это практически удалось. Когда до желанной цели оставалось от силы шагов 200, я почувствовал ослепительно яркую искру на грани моего восприятия, благодаря навыку взгляда Тхала. Да что там искру? Это было настоящее пламя, куда больше, чем у отца вы или того женой Эрия. Правда, сейчас оно словно колыхалось на сильном ветру, собираясь вот-вот погаснуть. Повернув голову в ту сторону, я увидел огромного скелета, почти полностью погруженного в лаву. От его костей исходил густой сизый дым. Не знаю как, но я сразу понял, что это Калахор. Наверное, только он мог выжить после такого локального апокалипсиса. Но, судя по всему, в данный момент держался военачальник города Холод-Джерем из самых последних сил и уже даже не пытался двигаться, постепенно, медленно сгорая. Скорее всего, в любом другом случае я бы смог побороть свою алчность. Но именно сейчас чувство тревоги, на счастье, напрочь отсутствовало, словно тем самым подталкивая меня на этот бесшабашный и необдуманный поступок. Но наступив на уже частично остывший участок грунта, я обнаружил, что мой экзокостюм не плавится, да и ноги в принципе не проваливаются, несмотря на большой вес. Потихоньку, осторожно двигаясь по более темным участкам раскаленного грунта, ну или того, что осталось на поверхности кратера, я в предвкушении думал, что именно смогу получить с тела самого Калахора. Ведь сами по себе ОС, конечно, это хорошо. Но ту же карту навыка Диранга можно не рассчитывать получить. Слишком мал шанс для такого события. Про артефакты системы можно тоже забыть, так как бездонные сумки в пламени Инферно сгорают не хуже, чем и простая обычная плоть, что в данном случае и доказал невероятно дорогой и редкий бронекостюм Калахора, от которого уже не осталось даже следа. Был, конечно, незначительный шанс найти другие артефакты хранения, те же кольца, например, но редко у таких экземпляров есть свойство несокрушимость высоких ступеней. А без этого даже системные предметы вполне могут быть уничтожены. Так что, осторожно продвигаясь по раскаленному грунту, я не до конца понимал, что хочу получить с погибающего военачальника. Но меня словно неодолимо тянулось сделать это, несмотря ни на что. Но если быть откровенным до конца, то я полагался не только на чувство тревоги, а в большей степени на свой опыт». Так как прекрасно понимал, что Калыхор наверняка погиб здесь уже не один десяток раз. Ну или около того. Так как никакие кости не смогли бы пережить пламя Инферно. Значит, он возрождался раз за разом. И в этом случае ни о каких посмертных проклятиях или магических ловушках речи быть не могло. Так почему бы мне не забрать его очки системы? Да по одним только слухам он был выше 70 уровня, а это как минимум 1400 ВС. А если удастся добыть его ядро нежити, то об этом даже думать страшно, насколько оно должно быть дорогое. Ведь те, что были у меня, Диранга, принадлежали существам довольно низких уровней. Но что-то я сильно размечтался, и куда раньше времени. «Наверное, только сейчас мне было по-настоящему понятно, почему все старшие офицеры так сходили с ума по всем этим экзокостюмам. Ни одно живое существо, как минимум низких рангов, не смогло бы здесь пройти не только по причине возгорания ее тканей, но и банально задохнувшись. Я же вообще не чувствовал никакого дискомфорта. Ради эксперимента я достал небольшой кусок тряпки». Но, как ни странно, он не загорелся, а лишь начал потихоньку тлеть. Наверное, холодный воздух мира ТСР куда быстрее охлаждает все вокруг, чем я рассчитывал. Наконец, подойдя к телу Калахора, на расстоянии десяти шагов, я осознал его истинные размеры. Примерно 14 локтей, если мои глаза не врут мне. Поистине чудовище, способное нагнать страха на большинство существ, причем во всех мирах. И даже Тарак Кровавый на его фоне выглядел бы коротышкой. Подойдя вплотную до сих пор, местами горящей груди костей, я понял, что он уже практически умер. Особенно забавно и смешно это звучит по отношению к нежити. Но это так и было. Энергия в нем еще теплилась, скорее вопреки, нежели потому что. Калыхар попросту отказывался погибать, несмотря на объективные причины. Череп истлел, и местами даже осыпался прахом, как и большая часть костей рук. Ноги вообще находились в расплавленной до недавнего времени лаве, а ядро нежити, что находилось внутри грудной клетки, уже пошло мелкими трещинами. Не совладав со своим любопытством, я использовал на этом древнем рыцаре смерти навык идентификации. Рассудив, что возможности узнать истинные параметры чудовища такого ранга Мне может больше никогда и не представиться Истинное имя – Калыхор Статус – Игрок Возраст – 1328 лет Раса – Рыцарь Смерти – 97% Ранг – Ди Пол – Мужской Уровень – 79 0 4740 ОС Характеристики Сила – 51 из 75. Ловкость – 29 из 30. Инстинкты – 18 из 20. Возраст – 132 из «прочерк». Крепость – 39 из 50. Интеллект – 26 из 30. Восприятие – 27 из 30. Удача – 18 из 20. Интуиция – 17 из 20. Мудрость – 81 из 100. Мана – «Ноль из 8173 единиц». Впечатляющие характеристики. Действительно, даже если не брать в расчет его навыки, победить такого монстра в принципе невозможно. А вот как раз навыки Калахора я посмотреть и не смог. Видимо, уровня моей идентификации для этого недостаточно. А может, это и к лучшему, ведь если я увижу весь этот перечень то после того, как ничего не выпадет, даже пустышка Деранга, я буду чересчур негодовать от такой несправедливости судьбы и моей удачи. А так, словно бы у Калахоры не было навыков вообще. Но, конечно, это самообман. Аккуратно вогнав часак в одно из ребер, которое, к слову, диаметром было в половину локтя, удивился, насколько кости рыцаря смерти потеряли свою прочность после соприкосновения с адским огнем. Несколько ударов ядовитым жалом и три мешающих мне работать ребра летят в сторону. А вот дальше все было немного сложнее. Вокруг ядра нежити отчетливо мерцала энергетическая дымка, и даже трогать ее было чревато негативными последствиями для меня. Как минимум мою руку поразит скверно, а может от силы воздействия и все тело целиком. Но у меня был способ частично нейтрализовать это негативное воздействие. Я создал малую пелену мрака так, чтобы она соприкасалась с ядром Калахура. Почти весь мой резерв практически за несколько мгновений был потрачен, и заклинание пелены мрака рассеялось. Но эффект был. Вокруг камня мертвых теперь почти что отсутствовали эманации смерти. Несколько сильных ударов ядовитым шипом, и я выкорчивал ядро нежити искусственных креплений. Благо, защищавшие его броневые пластины сгорели еще до моего появления. Честно говоря, в этом ядре чувствовалось присутствие души, потому как в моей голове отчетливо слышались голоса, чей-то шепот что-то настойчиво требовал, он приказывал. Но не став искушать судьбу дальше, я положил камень мертвых дирангов в свой невесомый колчан. И действительно, если сравнивать с теми ядрами нежити, которыми со мной расплатился тот хитрый Лич Горг, то разница видна невооруженным глазом. Одним только размером этот камень мертвых был раза в два больше. Не говоря о невероятной поверхности, покрытой росписью глифов этого мира. Рукоятки Тесака касался с некоторым предвкушением, если так можно выразиться, ожидая словно бы подарка от судьбы за ту выучку и смекалку, которую я проявил. Честно говоря, до сих пор не могу поверить, что такой не до конца продуманный план с этим надменным и трусливым Таталемом Со удался. Наверное, он теперь один из самых результативных волшебников, о которых я только слышал. Ему... «Удалось уничтожить самого военачальника города Холоджерэм. Невиданный подвиг, его, конечно, не будут воспевать в легендах, и министрели не сочинят о нем баллад, да и само деяние останется лишь в только моей памяти». Но это никак не умаляет величину его подвига. «Я до последнего ожидал, что таталем сос трусит, или еще хуже, испепелит сам себя раньше времени». «Да что уж там, он ведь мог подорвать меня практически сразу, отбежав шагов на сто». «Наверное, эти минуты были самые напряженные в моей жизни, пока я наблюдал, как удаляется фигура маленького волшебника. Но все равно я ему безмерно благодарен от всей своей стариковской гоблинской души. Еще ни один мой подчиненный так для меня не постарался». А ведь его никто не осушил системным оружием, и был он игроком. Да и в конце своей никчемной жизни деяния совершил величественное и благородное. ой, сам он об этом и не догадывался. Может, великий Антерес и воскресит столь достойного гоблина. Хотя, как минимум, если бы это я его убил, то, скорее всего, не стал бы себе отказывать в удовольствии собрать с него О.С. Внимание! «Вы получили 1896 ОС. Внимание! Вы получили 62-й, 63-й, 64 уровень. Дополнительно вам доступно 3 очка параметров». Такого мощного потока энергии я даже ожидать не мог. Мне с трудом удавалось на ногах устоять. Странные шепоты и мысли пронеслись в моей голове. Словно ветер чужой жизни совсем немного задел меня, лишь самым краем показав все свои чувства. Ярость и отчаяние, отсутствие всякой надежды, и все это было погружено в безумие. Стряхнув головой, я отогнал непрошенные мысли и начал удаляться, осторожно ступая по остывшим участкам грунта от останков знаменитого военачальника Калахора, теперь совсем окончательно упокоенного. Перевел ОС в накопитель. Конечно, сейчас 36 ОС уже выглядит не так солидно, как еще пару лет назад, но это не значит, что ими стоит пренебрегать. Почти 2000 ОС — очень солидный куш. Да и стоимость ядра самого Калахора, скорее всего, переваливает за 10 тысяч ОС. Но такой уникальный товар нужно не продавать, а обменивать на что-то настолько же ценное. «Жаль только, но стоит кому-то прознать о таком сокровище, и его попытаются банально отобрать. Чересчур это драгоценный артефакт, дающий очень большие возможности. Ведь в этом ядре нежити осталась частичка души великого воина. И для любого ритуалиста, големостроителя или некроманта он будет бесценен». «А я еще сомневался и уговаривал сам себя». Эти поторопиться определенно стоит. Конечно, сам правитель Холоджи Рэм сюда сразу же не явится, попросту не станет рисковать, а вот несколько отрядов разведчиков всех мастей отправят обязательно. Наверняка они уже спешат сюда, но несколько тысяч верст в один миг им не преодолеть, как минимум простым разведчикам, а никого ценного сюда посылать в связи с рисками, как мне кажется, не станут так что пара часов у меня есть. Во всяком случае, на это я очень надеюсь. Наконец-то добравшись до межмировых врат, я коснулся пентаграммы Малого Круга и начал постепенно передавать всю свою ману в энергетический контур портала. Все более-менее крупные кристаллы маны в этот момент поглощались мной на пределе сил. Даже тот на 2500 единиц, добытый из Триорба, я не стал жалеть. Ведь изначально в моем плане было два мага. «А сейчас и нужно дожидаться. И не факт, что я не запущу Малую Арку вообще до его прихода. Ведь весь мой резерв уже пуст, как и моего экзокостюма, а эти ничтожества еще даже не появились на горизонте!» «Правда, с моей позиции обзор довольно посредственный, и, может, мои воины движутся чуть изогнутой дугой, но и взгляд Хала их не обнаружил». «Значит, эти бездельники еще где-то тащатся. Надо будет их наказать за такое разгильдяйство. Тут, дорога, каждая минута, они там плетутся». По прошествии двадцати минут я наполнил контур почти десятью тысячами единиц маны, использовав все крупные кристаллы маны объемом от сотни единиц энергии. Небольшое усилие и малые врата в мир Шорс будут открыты, но всего на 30 ударов сердца» так что моих гоблинов стоит подождать. Ну или в крайнем случае я активирую арку и сбегу в одиночку, не дожидаясь их. Нетерпение разрывало меня изнутри. Каждая минута, казалось, длилась часами. И в тот момент, когда я увидел очертания моих гоблинов на горизонте, мне очень хотелось ударить их молнией, чтобы поторопить. Они действительно уже не бежали. Скорее, с большим трудом тяжело шли, частенько спотыкаясь словно им пришлось биться с бесчисленным количеством песчаных химер. Не знаю, как я сдержал свой гнев и не разорвал их собственноручно. Настолько ярость овладела мной в этот момент. Но я сдержался, наверное, только потому, что чувство тревоги до сих пор вообще никак себя не проявляло. Мне отчего-то казалось, что они специально не спешат. А ведь мы больше месяца странствуем по этой пустоше. «Только ради этого момента наконец-то покинуть обреченный мир нежити!» Я был настолько взбудоражен тем количеством произошедших событий за последние несколько часов, что никакой другой причины, кроме желания этих отбросов разгневать меня, не видел. Но стоило моим гоблинам приблизиться примерно шагов на 200, как я мгновенно успокоился. «Не знаю, как они вообще меня нашли!» У Мареша большая часть хитиновых пластин, защищавших тело, сгорела или просто отвалилась. Он напоминал освежованную мертвую тушу, непонятно почему еще шевелящуюся. Запекшаяся кровь по всему телу в сотнях мест лопнула и продолжала кровоточить. Улиар выглядел немногим лучше. Правда, он как-то смог сберечь один глаз, в отличие от мареша и хоть как-то указывал направление. А Леура я поначалу вообще не рассмотрел с помощью обычного восприятия, хотя искра его была видна отчетливо. Оказалось, что Морэш замотал волшебника в полок палатки, а Улер изредка поливал его водой, пытаясь остудить ожоги по всему телу. «Ну что, воины, готовы наконец-то покинуть этот гостеприимный мир мертвых?» — прострекотал я. «Да, владыка, ответ!» — Прохрипел обожженным горлом Улер.